Глава четвертая. Вроде и беззубые, но опасные. Юджин повернулся к Рика и упер в него ехидный взгляд. «Так что ты там говорил? Мы не по закоулкам летим, а по вполне спокойным мирам, цивилизованным. Ну на, получи распишись!» Рика на это ответить было просто нечего. А что говорить? Он был абсолютно уверен, что уж где-где, но здесь, тем более на межгалактической трассе, Им точно ничего не угрожает. Кто знал, что за пару лет все так изменилось? Похоже, действительно, некогда могущественная ассамблея переживает свои последние годы, трещит по швам, раз уж пираты обнаглели настолько, что осмеливаются атаковать корабли посреди обитаемого космоса. Более того, они не пытаются бить из-под тяжка, грабить быстро. Наоборот, связавшийся с нами пират вальяжен и спокоен, будто точно уверен, что никто ему не помешает. «Неужели это действительно так?» «Что ж, если да, то нужно что-то срочно думать, нужно как-то вывернуться из ситуации. Можно попытаться выпустить мины, но нет. Этот вариант Рика сразу откинул. Судя по тому, как быстро двигался пират, у него слишком быстрый и юркий кораблик, мином его не достать». «Ну и с Ворчуном. Чтобы там Юджин не говорил, Финт не выйдет. Пока тяжелый дрон вылетит из ангара, пират успеет отойти». И далее разнесет сначала дрон, а затем вновь возьмется за лунь. Тут Рика спохватился. У них же есть еще два дрона поддержки, и в свое время Рика смог их использовать так, что это принесло победу над более сильным противником. Может, получится провернуть это снова? Он тут же начал отдавать команды на активацию и запуск дронов. Это заметил Юджин. Ты чего там задумал? Сейчас увидишь. Тем временем пират успел подойти довольно близко и открыл огонь. Естественно, на таком маленьком судёнышке не было орудий, способных с одного залпа пробить энергощит. Даже на четверть сбить его не удавалось, но пират бил часто и мало-помалу щит просаживал. Вот только что его было 100%, а вот уже и 90%. И прежде чем реактор успевает накачать энергию в накопитель, а тот отдать ее на щит, пират успевает сделать очередной залп. И вот уже мощность щита упала до 80%. Сраная развалюха, так и знал, что начнут вылезать проблемы. Ты о чем? Не понял Рика, занимающийся активацией и запуском вспомогательных дронов. Реактор и накопитель. Первый слишком старый и не выдает даже номинальную мощность, а второй потерял больше половины емкости, дерьмо собачье. С таким оборудованием много не повоюешь. Ничего, главное добраться до Бримара, а там. «Наконец-то! Есть запуск!» «Что ты там?» Юджин уставился на экран перед собой, пытаясь понять, что сделал Рика, и тут же перевел удивленный взгляд на напарника. «Вспомогательные дроны? На какой черт ты их выпустил? Даже корыцу пирата, а на один залп! Какой смысл их так тупо сливать? Я ничего не собираюсь сливать. Я их не воевать отправил». «А что тогда?» Что ж, вполне обоснованно. Юджин не любил роботов, дронов и дроидов. Всегда старался обходиться без них. Даже автоматизированные системы он предпочитал не брать. Рика всегда удивляла эта странная черта напарника. То ли он не доверяет искусственному интеллекту, то ли предпочитает контролировать все сам. Меж тем, повинуясь команде Рика, два дрона вылетели из ангара, сделали большой круг, чтобы набрать максимальную скорость и пристроились в хвост пиратского корабля который как раз развернулся для очередной атаки на лунь. В следующую секунду дроны приступили к работе. Они принялись откачивать энергию с пиратского корабля, точнее, с его щита, передавая ее на лунь. «Щит 90? Нет, уже я 100%! Теперь этот урод нас не достанет!» «Ха, а что, хитро!» «Но дальше что? Пират нас достать не может, мы его тоже. Это по твоей ситуации». Можем так продержаться час-два, пока гипердвигатель не закончит разгон и корабль будет готов к прыжку. Ну или пирату это в конец надоест, он просто улетит. Или третий вариант. Заявил Юджин, и на его лице заиграла кровожадная улыбка. Он принялся вводить команды на пульте под недумевающий взгляд Рика. Что ты. Погоди! Щит луни мгновенно опустился до 30%, и пират, явно это заметивший, усилил обстрел. Он, похоже, так и не засек дронов и не понял, что с его собственного корабля откачивает энергию. Видно, очень увлечен расстрелом жертвы. раз до сих пор не обратил внимания на то, как много жрет его щит. А ведь при этом по нему никто не стреляет. Рика бы как минимум напрягся, заметив такую странность. Однако пирата охватил азарт. Он уже совершенно потерял страх. летел чуть позади и чуть ниже луни, не прекращая обстрел ни на секунду. Наверняка надеялся наивный, что вот-вот сможет пробить щит, начнет громить свою жертву и, в конце концов, вынудив ее остановиться и сдаться. Но когда мощность щита проседала до 10% или ниже, Юджин тут же перекидывал на нее имеющиеся в накопителе мощности, которые постоянно восполнялись реактором Луни и дронами, так и висевшими у пирата на хвосте. Эти игры продолжались минут 20, и пират пока не отчаялся в своих попытках пробить защиту жертвы, но... Его залпы стали реже, мощность их тоже снизилась. Пусть и не так заметно, но все же. Кажется, наш друг созрел. Созрел для чего? Для того, чтобы получить по мордасам. Продолжал улыбаться Юджин, вводя команду на терминале. В этот раз он задействовал тяжелый дрон. Тут медленно, словно нехотя, вылетел из ангара Луни, чуть отстал, а затем, врубив движки и ощетинившись пушками, набросился на пирата. Первый же его залп снес остатки щита с кораблика «Пират». Тот сразу запаниковал, ведь удара он не ждал. Наверняка считал, что у жертвы вообще нет орудия, раз до сих пор они молчат. «Пират» попытался восстановить щит, перебросив всю мощность со своего реактора на эту систему. Да только все, что поступало на щит, тут же высасывалось дронами, сидящими у него на хвосте. Этим временем «Ворчун» созрел для второго залпа. Выстрел и импульсы прошили броню, вошли глубоко в тело пиратского корабля, и тот мгновенно умер. Его орудия замолчали, движки вырубились, и даже щит отключился. Корабль продолжал лететь по инерции, но он словно бы был мертв. «Упс, похоже, мы ему реактор рассадили. Что ж, тем хуже для него. Давай уже добивай его и сваливаем отсюда». «Сваливаем? Ну нет. Там». Юджин кивнул подбородком, указывая на экран перед собой, где во всей красоте отображался корабль пирата. Там нас ждут трофеи. Рика сокнул руку в локте и тут же выпрямил. Черт, как же неудобно этот скаф! Действительно, такое впечатление, что Торм отдал им то, что выкинуть жалко, ну и использовать нельзя. Ну а что, в качестве технического скафандра не годился, так как был слишком уж громоздким. Работать в нем было неудобно. Опять же, отсутствие картриджа и необходимость заправлять баллон, тот ещё геморрой. А в качестве рабочей эта одежка и тем более не подходила. Брони нет. Обычный комбес Рика, который он таскал на корабле, обеспечивает практически ту же защиту, вот только он намного удобнее и легче. Единственный плюс кафа — в нем можно выйти в космос. Все. точка. Далее можно бесконечно перечислять минусы. Эрика, учти, это трепичное дерьмо, что на нас ни одного выстрела не выдержит!» Как оказалось, Йоджин, облачаясь в Скаф, думал о том же, о чем Эрика. «В курсе! Ни к чему острому не подходи, тут аварийной пены тоже нет!» «Знаю!» — кивнул Рика и тут же ужаснулся. «Как это нет аварийной пены? Даже в самых дерьмовых скафандрах для туристов имеется емкость с пеной, которая в случае, если Скаф получит, повреждение». Тут же задует отверстие, восстановив герметичность. Конечно, такой ремонт это временное решение, но хотя бы позволит выжить и вернуться на корабль. А тут это не скафандр, а какое-то святое деяние для самоубийцы, решившего завершить свой путь в открытом космосе. «О, черт! Вдруг вздохнул Юджин, в отличие от Рика, успевший напялить на себя скаф и взявший в руки оружие. Оружие было подстать скафу. Старый добрый отбойник. Кинетический автомат «Калашников» 217-й модели. Модификация на модификации. Впрочем, как и далекий предок, эта модель была безотказной. Вот только давно уже морально устарела. Аналоги 300-й серии, появившиеся относительно недавно, обладали в разы превосходящей огневой мощью, калибром, способным пробить даже бронированный скав. А главное, были адаптированы для сражений в условиях открытого космоса а 217-й этого не мог. Если не включить реактивный ранец, чтобы нейтрализовать отдачу от собственного ствола, пуля полетит в одну сторону, а стрелок — в другую, и попробуй сейчас остановиться. Короче, с пушками Торм тоже подгадил. Отгадай, что еще у нас дерьмово? Что, патронов к автоматам Торм не выдал или холостые? Не, вроде не холостые, но год производства у них... Они, похоже, еще во время Третьей мировой на Земле были произведены. Да ладно, их же в музей можно продать. Ха, обязательно это сделаем, если долетим до музея. Короче, этими автоматами проще как дубинами бить. Стрелять опасно. Может, тебе же прилететь. Ах, просто блеск. Ладно, не в таком дерьме плавали. Ну что, готов? Готов. — ответил Рика, закрывая СКАФ и проверяя его герметичность. Тут же голос Юджина начал звучать в наушниках, к слову, с искажениями, с помехами, совершенно неузнаваемо. Ну да, раз такой СКАФ, то какая в нем может быть система связи? Такая же древняя, дешевая и отвратная. «Летим к пирату и заходим через ангар. Смотри аккуратно, у пирата могут быть противобордажные дроиды». Да и сам он, я уверен, все еще жив, так что встретит нас дружественным залпом, как пить дать. Да понимаю, а вот дроиды вряд ли, корабль ведь обесточен. Ну и что, дроиды автономные, запустить их дело пару минут. Если добраться до них, может, пират без Бескафа был на мостике? Ну, тогда он идиот и уже давно сдох. Ха, ну или же продержится до нашего прибытия. Это мы ему поможем отойти в мир, иной со всеми почестями. Короче, гляди в оба, и если что, сразу отваливай в ангар. Не вздумай рисковать, что бы ни случилось. Понял. Собственно, что хотел сказать Юджин Рика понял: если я борода влипну, ты должен сбежать. Если сдохнем оба, торм на нас махнет рукой. Но если один из нас выживет, есть шанс сделать то, что торм от нас хочет. И тогда. Рика это понимал, однако принять тот факт, что ему придется убегать, поджав хвост, когда товарищ попал в беду, и его угнетал. Ну а что делать? Скаф-дерьмо, оружие подстать скафу, клон капсулы нет, жизнь всего одна. Рисковать сейчас вообще никак нельзя. Но жажда трофеев перевешивала все эти риски. Они оба в своих скафах, напоминающих борцов сумо, причем в самой тяжелой из возможных категорий. В перевалочку добрались до шлюза. Пару минут, и двери открылись, выпуская их в открытый космос. «Ну, вперед, За меня!» Выдал борода, боевой клич, и первым шагнул в пустоту. Рика последовал за ним. Пиратский корабль висел в космосе совершенно мертвый. Если не знать всего того, что случилось, было ощущение, что корабль этот давно заброшен. «Это техники». «Чего?» И да корвет, причем не такой уж и старый. Нечто среднее между штурмовиком и корветом. Создавался как диверсионный корабль. В составе эскадрильи ему подобных вторгался в систему и наводил там шороху. Благо, орудий у него предостаточно. А в маневренный и быстрый, еще и собственный гипердвигатель имеется. Броня, правда, немногим лучше, чем на истребителе. Картонная смерть, короче говоря. Точняк. А если у него трюмник какой, туда вообще ничего не помещается. Удивительно, что пират для своих дел выбрал именно этот корабль. Ну а чего? Сделал дело и быстро смылся, а забирал с собой только самое ценное. Ха, самое ценное? Да что такого ценного быть может? Если нападаешь на грузовик, забираешь его груз. А как, если тебе и десятая часть того, что у него на борту не влезает? Тупо и бессмысленно. Может, у этого урода где-то дружки неподалёку? А, вот это верная мысль. Уму надо быстрее шевелиться. А я предлагаю просто свалить. Нет. Я с пустыми руками не уйду. Жадность борода ведет к сохранению и приумножению капитала. О, как заговорил, где только набрался. Пока на планете сидел. Скучно. Так, все, серьезнее давай. Апарели трюм задней части. Туда летим. Понял. К их огромному счастью, долго играться с Апарелию не пришлось. Никаких ядраумных систем или сенсорных панелей, способных опознать пользователя, тут не было. Всего лишь простенький кодовый замок, который Юджин взломал за пару минут. Ха, тут же мне безопасность. Вперед на бардаш! йохо заявил Юджин, когда закончил, и аппарель начала открываться. Ах, хозяин этого корыта, йо -хо, хо А мы честнейшие экспроприаторы экспроприаторов. Это как? Грабин награблено. О, точняк. У богатых забираем и. У бедных тоже забираем. Как-то борода из тебя не очень робин, гуд. Бывает. Правда, только влетели внутрь трюма, а Рика тут же оценил то, о чем говорил Юджин. Действительно, места тут всего ничего. Как можно грабить другие корабли, когда в твой собственный награбленный не поместится? Нонсенс. Магнитные подошвы тут же приземлили его на палубу. Рядом приземлился Юджин. У нас, готов? Ага. Тогда пошли, найдем этого урода и прикончим. Но гляди в оба. Да помню, помню». На жилую палубу они поднялись без всяких сложностей. Корабль был разгерметизирован, так что в шлюзе, ведущем из трюма, во внутренней отсеке корабля торчать не пришлось. Более того, Юджин специально оставлял все двери, через которые они прошли, открытыми, чтобы легче было сбежать в случае трудностей. Поднявшись на жилую палубу, первое, что они увидели, была табличка с названием Корабля. Канди Бобер! Что за идиотское название? Рика не успел ответить. В этот момент, прямо в табличку, рядом с головой Юджина, прилетел импульс, а следом за ним еще один. Яркие лучи один за другим ударили в стену и таблицу, высекая из нее искры. Юджин и Рика шарахнулись в сторону, заняв укрытие. Думаешь, сможешь вот так просто залезть на корабль, Хайдута? Думаешь, сможешь уйти отсюда живым? Ты уже покойник! что молчишь, Алчак Дефал? Это что он сейчас сказал? Без понятия, но наверняка что-то про твою мать и про то, какой ты негативный. А чего я-то сразу? Нас тут Ну, он этого не знает. Логично. Так, а что за язык? Турецкий вроде. Не чтобы как нормальные люди на интерлингве говорить. Ох уж эти нац меньшинства земные. Ассамблея закончилась. Теперь национализм будет набирать оборота. Да. Эй, ты! Это... Дамус! Рика буквально ощутил, как пират задохнулся от возмущения. Ты ли не тут, а? Че он сказал? Я откуда знаю? Ты у нас турецким владеешь. Ты ему вообще чего сказал? Поздоровался. Ты уверен? Ну, Костик Экскаватор всегда с ними так здоровается. И что после его слов обычно бывало? Ну что, как будто ты не знаешь, практически всегда драка. Рик охмакнул. Костик Экскаватор — это один из старателей, приятель Юджина. Да и Рик тоже. Характерной особенностью Экскаватора, кроме того, что он вырывал залежи ценных ресурсов под ноль, за что кличку такую получил, был его талант знать матерные оскорбительные слова практически на всех языках, существующих или несуществующих. И так как Костик был еще тем задирой, выучил он их только для того, чтобы доставать других. И у него это здорово получилось. А судя по тому, как разошёлся их гостеприимный хозяин, Юджин выбрал из репертуара Костика что-то особо жесткое.